Тема «Внешняя политика России в 1825-1856 годах». Первая римская. Основные задачи внешней политики России. Первая арабская. Активная роль России в Европе. Гегемония на континенте. Нарастающее противостояние с Великобританией. Вот у меня такой вопрос к вам. Вот я, мне недавно попался автореферат одной кандидатской диссертации. Ну там ту-ту-ту-ту-ту что-то было. На европейском континенте. Это корректная формулировка или нет? А почему нет? Что некорректно? На европейском континенте. А? А какой есть? Евразия, правильно. А Европа это что? Часть света, причем ну, это сделали кальку с английского языка. Дело в том, что э, англосаксы не различают части света и э, континента. Для них и то, и другое, одно и то же. Но в русской географической традиции есть части света и э, континенты. Континент Евразия, но две части света, Европа и Азия. А с Америкой как дело обстоит? <свят> Слава Богу, догадался я, что есть южный и северный. Что там континент, а что часть света? Молодцы, молодцы. Дело в том, что вот, вот эта ошибка географическая, это очень частая вещь. Это так же, как ошибка «одеть-надеть». Я уже про сладости не говорю. Как правильно сказать, когда вы видите гору конфет, что это такое не сладости, а что это? Сласти. Ну, помните, как у э, в коньке-горбунке и сластей для прохлаждения. Сладость – это то, что мы ощущаем. Это классическая ошибка. А э, одеть-надеть – в чем здесь фокус? Потому что у нас дикторы, то есть не дикторы, а теперь презентеры, как у нас на западной манерах, они постоянно это, это путают. Одеть-надеть. Если я, если я вот себя одеваю, это что нужно? одеть Надеть. Если кого-то одеть, совершенно верно. Более сложный вопрос. Что такое бестоланный? Бестоланный. У нас даже в словаре у ожигова сейчас написано неталантливый. Но почему-то не бестолантный, а бестоланный. Кто знает, что это означает слово бестоланный в строгом смысле этого слова и такого им нужно употреблять. Опять же, смотрите, в коньке-горунке есть такая фраза, когда... Помните, Иван бух в котел, и там не сварился, царь сварился. Он выскочил добрым молодцем, и царь-девица говорит, вот он теперь будет царем. И люди ей кричат, «Твоего ради талана признаем царем Ивана». Что они ей что, что они говорят? «Твоего ради талана». Нет. Они бы тогда сказали, «Твоего ради таланта признаем царем Ивана». «Твоего ради талана». Талан это тюркское по происхождению слово, она означает удача, счастье. Бестоланный бесталанный правильное значение этого слова неудачливый, несчастный. А у нас взяли по, как слышится, так и пишется, бесталанный, значит, не талантливый. Так что бесталанный это неудачливый. Очень хорошо, я очень рад, что вы знаете разницу, потому что у нас 90% наших образованных людей этой разницы не знают. Э -э наш географ, у меня замечательный был преподаватель по географии, который у нас вел еще и филаталистический кружок, э -э вот он, если сказать европейский континент, вот если это спутать и по Америке, сразу садись, два балла. Вот. А у нас сейчас диссертации защищаются с названием ТТТ на европейском, на европейском континенте. Причем одна моя коллега, которая должна была писать отзыв на это, но она написала в отзыве, что в самом названии диссертации содержится ошибка. И в том учреждении, откуда ее прислали, ей сказали, ну у нас что тут, мы же не по географии защищаемся. То есть... Если не по географии, можно допускать географическую ошибку. На что она сказала? Ну так ведь и можно тогда с ошибками писать э, по русскому языку, ведь это же диссертация по политологии, значит, э, по-русски по можно с ошибками писать. Значит, второе арабское. Решение восточного вопроса, восточного вопроса в кавычках, это вопрос Турции, это турецкий вопрос, в интересах России. А. Присоединение к России новых территорий на Востоке. Б. Обеспечение контроля над проливами Босфор и Дарданеллы. А проливы Босфор и Дарданеллы что отделяют от чего? Ну, черный море. это, море. а сушу, сушу какую, от чего, от чего отделяют? А? Европа. Европа от Азии, правильно. Значит, В. Расширение сферы влияния России на Балканах и в Закавказье. Третье арабское. Подавление революционных движений в Европе в соответствии с принципом легитимизма. Второе римское. Факторы, определявшие внешнюю политику России в данный период. Первое арабское. Социально-экономическое развитие России. А. Неспособность эффективно экономически конкурировать с Великобританией и Францией, в Европе и на Востоке. Б. Неспособность экономически подчинить Османскую империю. Точка Стремление не допустить ее раздела западными державами. В. Стремление обеспечить свободу, безопасность и проход русского торгового и военного флота через Черноморские проливы. Второе арабское самодержавный режим. А. Враждебное отношение к революционным движениям. Б. Нередко приоритет династических задач по отношению к национальным. По отношению к государственным лучше. Что приводило к просчетам? Третья арабская геополитическая и культурно-историческая ситуация. А. Расширение территории России. Точка с запятой. Три типа национальных окраин Российской империи. Запад, в скобочках, запад, точка с запятой, Сибирь, Степная Украина, Северный Казахстан, Предкавказье, тире, русские переселенческие колонии. Точка запятой, Кавказ, Южный Казахстан, Крым, тире, почти колонии. Почему почти колонии? Дело в том, что Российская империя, в отличие от британской и французской, была очень специфической империей. Она, конечно, вытаскивала, она эксплуатировала колонии, но в то же время в колонии также вкладывались средства. Кроме того, большая часть вот этих территорий, которые Россия освоила, были присоединены к России не в экономических целях, а в геополитических То есть такой жесткой и жестокой эксплуатации, какую демонстрировали британцы и французы, в России никогда не было. Не, только, не потому что русские такие хорошие, а потому что задачи таких не стояло. Б. Обширность российской территории, протяженность границ и историко-культурная обособленность России как от Запада, так и от Востока. В. Историческая и религиозная общность России – и христианских народов Балкан. Г. Превращение России после наполеоновских войн в главного противника Великобритании. Четвертое. Личность Николая Первого. Третье. Римское. Основные направления внешней политики. Первое. Западное направление. А. Россия и Европа в 1820 30 е годы. Точка запятой. Россия и революция во Франции и Бельгии 1830 года, восстание в Польше 1830-1831 годов и его внешнеполитические последствия для России. Б. Россия и европейские революции 1848 года. В. Россия и германская проблема. В скобках запишем, чтобы пояснить и чтобы сказать, вот этим, в принципе, можно эту проблему исчерпать, чтобы вы просто это знали. А, в скобках, давление России на Пруссию в 1851 году с целью заставить ее отказаться от, в кавычках, из большой буквы, Унии Трех Королей. Кавычки закрыть. Уния Трех Королей. Под руководством Пруссии. Второе арабское ⁇ Россия и Кавказ. А. Присоединение Грузии. Б. Присоединение Азербайджана и Армении. Точка с запятой. Туркманчайский мир с Ираном 1828 года. В. Политика России на Северном Кавказе. Точка с запятой. Кавказская война. Третья арабская. Восточное направление внешней политики России. А, Балканский вопрос в 20-е годы XIX -го века. Россия и борьба Греции за независимость. Наваринский бой, 1827 год. Или еще называют его сражение при Наварине. Русско-турецкая война, 28-29 годов. Адрианопольский мир, 1829. Лондонская конференция, 1832 года. Б. Русско-персидская война 26-28 годов. Туркманчайский мир. В. Турецко-египетский кризис 1832 года. И политика России. Россия-гарант целостности Османской империи. Первая и вторая. Лондонские конференции 40-х годов. 1840-х годов. Первая и вторая лондонские конференции 1840-х годов. Это в 1841 первом годах. Четвертая римская. Крымская война. Вот это очень важная война в нашей истории. У нас обычно Крымскую войну относят... Это мы сейчас не записываем, мне нужно, чтобы вы это хорошо сказать, поняли. Крымская война очень важна вот чем. Это первая общезападная война против России. Практически весь Запад, Великобритания, Франция, там всякая мелочь, напрямую и Австрия, Пруссия, это был враждебный нейтралитет по отношению к России, это была первая общезападная война против России. И значение ее выходит далеко за локальные рамки. Это Россию наказывали, по сути дела, наказывали за победу над Наполеоном. Значит, первая арабская здесь, причины войны. А... Стремление Великобритании загнать Россию в границы начала 17 века. Б. Обострение восточного вопроса-борьба европейских держав за раздел османского наследства. В. Рост национально-освободительного движения на Балканах. Г. Просчеты дипломатии России под руководством Нессельроде. Д. Мировой экономический аспект Крымской войны. Второе арабское. Повод к войне-спор между православными, в скобочках Россия, и католиками, в скобочках Франция, за право контролировать святые места в Палестине. Святые места, естественно, в кавычках. Третья арабское. Военные действия. А начало и первый этап Крымской войны. Май-декабрь 1853 года. Точка запятой. Синопский бой. Ноябрь 53 Б второй этап войны. Тире. Война России с коалицией европейских государств и Османской империей. Январь 54го-январь 56 -го точка. Оборона Севастополя. В скобках сентябрь 54, август 55. -го. Точка. Взятие Карса русскими войсками 1855 год. Это на Кавказском театре военных действий. Взятие Карса русскими войсками 55 год. Четвертое. Арабская Парижский мирный договор и его условия. Март 56. -го. Пятое. Причины поражения России. Двоеточие. Просчеты военного командования и дипломатов. Экономическая и техническая отсталость. Слабое развитие коммуникаций. Пятая римская. Итоги внешней политики России во второй четверти XIX века. Первая арабская. Ухудшение позиций России в европейской системе государств. Второе – укрепление позиций России на Востоке. Третье – втянутость в длительную Кавказскую войну. Вот эта структура нашей темы. Значит, внешняя политика Николая I своим исходным пунктом имела принцип легитимизма, который был провозглашен Священным Союзом. Принцип легитимизма означал очень простую вещь. Поддержка везде легитимных правительств против революционных движений или против претендентов, которые собираются эту о, легитимную власть свергнуть. Внешней политикой при Николае ведал граф Нессельроде, И вот этим принципом легитимизма, Николай I руководствовался постоянно, то есть принцип легитимизма это вообще династический принцип, и Николай I рассматривал европейскую политику сквозь призму этого принципа, то есть в этом отношении Николай I не был на высоте, при том, что это был замечательный царь во многих отношениях, я уж не говорю о том, что это был последний русский царь, который ходил без охраны по городу, так вот он не соответствовал своему времени, он рассматривал геополитическую ситуацию в Европе такой, какая она была до французской революции, то есть жил -то он в эпоху уже после французской революции, но на мир смотрел сквозь династическую призму, а ситуация была уже другой. Это уже был мир не династий, а национальных государств, формирующихся и формирующейся мировой экономической системы. Одним из первых крупных событий внешнеполитических в истории России было польское восстание 1830-1831 годов. Русские войска взяли Варшаву штурмом. Восстание было подавлено, причем, как и призывал Александр Сергеевич Пушкин, который говорил, что восстание нужно обязательно подавить, подавить жестоко и кроваво. Так оно и было подавлено. В результате конституционная хартия, которую получила Польша в 1815 году, была отменена. Отдельное польское войско было ликвидировано. И униатское духовенство пошло на, назад на воссоединение с православной церковью. В Европе, естественно, по этому поводу поднялась шумиха. Большая Россия обижает маленькую Польшу, хотя Польша была частью Российской империи, и это было очень активно использовано, прежде всего, британцами в информационной войне против России. Когда мы с вами как записывали план, я вам специально подчеркнул, что в 1820-е годы британцы запускают принципиально новый проект информационной войны против России под названием Русофобия. Дело в том, что если до эпохи Великой Французской революции геополитическое противостояние запада с россией развивалось сказать, под знаком протестанты против православных католики против православных то есть по религиозной линии после наполеоновских войн когда россия стала главным конкурентом великобритании в европе и за россией лежала не только европейская часть но и огромная азиатская британцы начали подготовку к очень длительной Длительную подготовку к серьезной борьбе с Россией, которая была победительницей Наполеона. И одним из важнейших информационных проектов была русофобия, то есть претензии к России как к нецивилизованной стране. Уже потому, что это Россия и это русские. Не важно, что они православные, они русские. И дальше включалась схема – жандарм Европы. Очень интересно, что накануне Крымской войны два очень разных человека – Карл Маркс и архиепископ Парижский – оба призывали к походу на, походу на Россию, но по разным причинам. Значит, Маркс призывал в борьбе против реакционной царской России, архиепископ Парижский призывал к защите э, католицизма, Но оба они говорили о России, как о чуждой Европе цивилизации. Это был результат вот этого э, проекта, который реализовывался почти в течение 30 лет. Вообще нужно сказать, что когда начинается массированная информационная подготовка, когда м, демонизируется страна и ее руководители, это один из первых признаков подготовки к военной агрессии. Кстати, это именно то, что происходит сейчас на Западе последние 2-3 года, а с сирийским и украинским кризисами это стало еще ярче, и, по-видимому, это будет нарастать. В 1848-49 годах в Европе началась новая революция. Ее составной частью было венгерское восстание, и в апреле 49 -го года император Франц Иосиф обратился к Николаю за помощью. Ну, смысл был такой, поскольку Николай выступал как такой рыцарь 18 века за поддержку, легитимных властей, то он сразу же бросил э, в э, Венгрию, в, Австри... в Австрийскую империю, которая после этих событий стала называться Австро-Венгерской, 140-тысячную армию под командованием Паскевича. И эта 140-тысячная армия подавила венгерское восстание. Венгерская армия капитулировала в 1949 году, но лучше бы Николай I этого не делал. Если бы он рассматривал процесс не с династической точки зрения, а с национально-государственной, В интересах России было бы, чтобы венгры отделились от Австрии и чтобы возникла не двуединая австро-венгерская монархия, а два разных государства. Вот этот поход русской армии 140-тысячный, он настолько напугал Европу, что британцам после этого очень легко было объявить Россию жандармом Европы и еще больше подтолкнуть европейские державы к конфронтации с Россией. Австрия потом отплатит Россию черной неблагодарностью во время Крымской войны, когда займет позицию враждебного нейтралитета.